Глава двадцать четвертая Неопытный вор Он недолго оставался в одиночестве. Как только миссис Грифин со стюкет и Шезли Харви услышал голос, выкликающий его имя. Воздух был всё ещё густым от пыли, и ему пришлось долго искать в следах говорившего. Но немного погодя он увидел девочку, идущую, спотыкаясь в его сторону. "Лулу?" "А кто же?" сказала она с лёгким вздохом. Тёмная вода озера всё ещё пропитывала её с головы до ног. Но когда сбегала с её тело на землю, последние серебряные чешуйки уходили с неё. Когда Лулу раскрыла ему свои руки, это были человеческие руки. "Ты свободна!" воскликнул он, подбегая к ней и крепко её обнимая. "Не могу поверить, что ты свободна. Мы все свободны", ответила она и посмотрела в сторону озера. Необычайное зрелище предстало глазам Харви: шествие смеющихся детей, идущих к нему через туман. Ближайшие к нему почти полностью возвратились к своему человеческому виду, те, что были позади, всё ещё стряхивали свою рыбообразность шаг за шагом. "Мы все должны выбираться отсюда", сказал Харви, глядя на стену. Я не думаю, что у нас теперь будут какие-либо сложности с прохождением через туман. Один из детей позади Лулу увидел ящик с одеждой в развалинах дома и оповестил о своей находке остальных, которые спотыкались среди руин, пытаясь отыскать что-нибудь из вещей. Лулу отошла от Харви, чтобы присоединиться к поискам, но прежде она оставила поцелуй на его щеке. Не жди, что я начну тебя целовать, раздался из пыли голос, и Вендел шагнул в поле зрения, улыбаясь от уха до уха. Что ты сделал, Харви? захотел он узнать, когда обозрел хаос. Ты разнёс дом по кирпичику? Что-то вроде того, сказал Харви, не в силах скрыть своей гордости. Со стороны озера раздался рёв. Что это? спросил Харви. «Вода исчезает!» – ответил Венделл. «Куда?» Венделл пожал плечами. «Какая разница?» – сказал он. «Может, отсасывается в ад?» Страстно желая стать тому свидетелем, Харви пошел к озеру и сквозь тучи грязи, плавающие в воздухе, увидел, что озеро действительно стало водоворотом. Его некогда безмятежные воды теперь превратились в бушующую воронку. Кстати, что случилось с Худом? Хотел знать Вендел. Он исчез, сказал Харви, почти загипнотизированный видом воронки. Все они исчезли. Как только слова слетели с его губ, голос сказал: "Не совсем". Харви отвернулся от воды и увидел, среди развалин стоял Риктус. Его прекрасный пиджак был разорван, А лицо белело от пыли. Он выглядел как клоун, смеющийся клоун. "И почему мне надо было убираться?" спросил он. Мы вовсе не прощались. Харви глядел на него озадаченный. Худ исчез, и его волшебство тоже. Как мог пережить Риктус исчезновение своего повелителя? Я знаю, о чём ты думаешь, сказал Риктус, засовывая руку в карман. Ты размышляешь, почему я не умер и не исчез? Хорошо, я скажу тебе. Я кое-что спланировал наперёд. Он вытащил из кармана стеклянный шар, который мерцал так, будто в нём содержался огонь дюжины свечек. Я украл маленький кусочек волшебства у старика. Как раз на тот случай, если он когда-нибудь устанет от меня и попытается повергнуть меня в прах. Риктус поднёс шар к своему злобному лицу. У меня есть сила, чтобы поддерживать себя многие-многие годы, сказал он. Достаточно долго, чтобы построить новый дом и занять место покинутой худом. Ох, не надо так отчаиваться, малыш. У меня есть место для тебя, прямо здесь. Он шлёпнул себя по бедру. Ты можешь стать моей посыльной птичкой. Я буду посылать тебя отыскивать малышей-глупышей, чтобы доставить их в дом дядьушки Рик Туса. Он шлёпнул себя по бедру второй раз. "Что ж", сказал он. "Теперь не будем терять моё время. Я не Тут он остановился, взгляд его упал на щебень у ног. Испуганный шепот раздался из его горла. «О, нет!» – прошептал он. «Я умоляю!» Прежде чем он смог завершить свою жалобу, рука с пальцами в фу длиной вытянулась из развалин, схватила его за горло и утащила в грязь одним резким движением. «Моё!» сказал голос из-под земли: "Маё!" Харви знал, это был Худ. На земле не было другого такого же низкого голоса. Рикт возборолся с хваткой своего создателя, Шаре среди развалин в поисках какого-нибудь оружия, но под руку ничего не попадалось. Всё, что у него было, это его искусство убеждения. Вашество ваше, прохрипел он. Я хранил его для вас! Лжец, сказал подымающийся из руин голос. Для вас, я клянусь! Тогда отдай его мне, потребовал Худ. Куда же я положил его? пробормотал Риктус. Голос его был сдавленным кваканьем. Рука Худа немного ослабила хватку, и Риктус попытался подняться на ноги. «Прямо здесь!» – сказал Худ, мизинцем держа Риктуса за воротник, одновременно упираясь указательным пальцем в развалины. «Лей его в землю!» «На!» «В землю!» Риктус сжал шар ладонями, тот внезапно хрустнул, И его яркое содержимое застроилось между пальцев на землю. Это был момент молчания, затем по развалинам пробежала дрожь. Палец худо позволил захваченному ускользнуть, и Риг тут торопливо вскочил на ноги. Однако у него не было возможности сбежать. Обломки дерева и камнем мгновенно помчались к тому месту, где он пролил волшебство. Некоторые поднялись высоко в воздух. Всё, что мог сделать Риктус, прикрыть себе голову, когда град усилился. Харви держался в стороне от летающих обломков. Возможно, на эти несколько мгновений лучше было бы вообще удалиться, но он был мудрее. Он знал, что если убежать сейчас, его дела с Худом никогда не закончатся. Это стало бы кошмаром который не вытрясти из головы в течение всей жизни. Что бы ни случилось затем и как бы странно ни выглядело, лучше увидеть и понять это, чем повернуться спиной. Иначе видения будут посещать его до самого смертного часа. Ему не пришлось долго ждать следующего движения Худа. Рука, державшая горло Риктуса, внезапно убралась с глаз долой. В следующий момент земля разверзлась, и из своей могилы в развалинах появилась скрюченная фигура. Риктус издал вопль ужаса, но вопль был коротким. Прежде чем Риктус смог отойти хоть на шаг, фигура потянулась к нему и, повернувшись лицом к Харви, Высоко подняла своего слугу-предателя. Наконец, зло, которое выстроила домка Никол, приняло более или менее человеческие формы. Однако Хут не был сотворён из плоти, крови и костей. Он использовал волшебство, которым его невольно снабдил Риктус, чтобы создать другое тело. В лучшие времена своего зла Худ был домом. Теперь предстоял другой путь. Дом, вернее то, что осталось от него, стало мистером Худом.